Глава 794. Камни, камни, камни. Бай Юньфэй с неопределенным выражением на лице рассматривал хаотичную пляску энергии перед собой. Он пробыл в этом пространстве не больше минуты, но уже исследовал довольно приличную его часть. Ему на глаза попадались лишь камни-добулыжники. Да Разумеется, не считая других духовных практиков, но на них Юньфэй вообще перестал обращать внимание. В настоящий момент он как раз добрался до края локации и решил присмотреться к ее стенам. Это действительно напоминало то место, куда Юньфэй перенесло из долины черных туч. Только тогда здесь был лишь совсем небольшой пятачок пространства, окруженный такими же вот стенами из хаоса, а под ногами были те же камни и осколки. Если это место похоже на то... или это оно и есть, то моя догадка может быть верной. Его глаза неярко блеснули. Отвернувшись от стены, Бай Юньфей задумчивым видом подошел к одной из груд каменных осколков. Если забыть про унылый пейзаж, то это пространство довольно необычное. Может быть, ответ кроется под камнями. Юньфэй уставился на груду камней, затем поднял правую руку, направив на камни раскрытую ладонь. Вспышка духовной силы и его перчатка пылающего солнца начала наливаться светом. Перед артефактом вспыхнул багровый шарик, который начал быстро увеличиваться в размерах, пока не достиг двух метров в диаметре. «Жух! Бум!» Огненный шар с грохотом врезался в небольшой холм, и земля под ногами Юньфея содрогнулась. Те камни, что не были отброшены взрывной волной, испарились от нестерпимого жара, оставив после себя лишь большой кратер с несколькими обугленными каменными осколками. Разметав каменную груду, Бай Юньфей снова задействовал духовное зрение, пять за пятью изучая место взрыва. Наконец на его лице проступило разочарование. Эксперимент не принес никаких результатов. Груда камней была лишь грудой камней. Ха, «Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — ругнулся Юньфэй про себя с некоторой беспомощностью. Задача оказалась куда более сложной, чем можно было ожидать. «Что это? Что там такое? Кто-то сражается?» Когда Бай Юньфэй взорвал холм, раздался чей-то испуганный вскрик. За одной из куч камней возле пространственной завесы кто-то прятался. Одним из тех, кто переполошился от звука недалекого взрыва, был Джао Цзунь. Он осторожно выглянул из-за холма, наскоро оценил обстановку и развернулся к человеку в синих одеждах. «Брат Сюэ, это не битва. Это тот человек, о котором я говорил тебе раньше». Он взорвал груду камней. Не знаю зачем, но уверен, что он не причинит нам вреда. Брат Ли, сестрица Цинь и даже братцы, все они говорили одно и то же, верно? Они сталкивались с ним, его группой, но все закончилось благополучно. Все собравшиеся вокруг холма вздохнули с облегчением после его слов. С учетом их текущего состояния не приходилось удивляться, что они шарахались буквально от каждой тени». Хватило бы единственного здорового практика с недобрыми намерениями, чтобы расправиться со всей их группой. Множество людей отправилось к вершине горы за несравненными королевскими пилюлями. Однако немало нашлось и тех, кто решил сдаться и выбрал выход. Пока Бай Юньфэй обходил маленькое царство камней, Джао Дзун делал то же самое, но по совершенно иным соображениям. Он решил собрать собратьев по несчастью и сколотить группу. Группа, которая имела бы хоть какие-то шансы на дальнейшее выживание. Прямо сейчас вокруг него собралось восемь человек, он сам был девятым. Холм, на склоне которого они стояли, был самым высоким в округе и предоставлял хороший обзор. Отсюда можно было видеть большую часть локации и высматривать других раненых. «Но все же, кто он такой?» На нем не царапины, что он здесь забыл, недоуменно спросил молодой человек, гадая о мотивах Юньфея. Похоже, он что-то ищет. Джауси Цзунь покачал головой. Это не важно, лишь бы нас не трогал. Нам тоже не следует ему докучать. Сейчас самое главное понять, как отсюда выбраться. А? К нам кто-то идет? Один из них, практик в серых одеждах, вдруг указал рукой, привлекая всеобщее внимание. «Мы кого-то пропустили?» – моргнул Джао Си Цзунь. «Ладно, продолжайте пока восстанавливаться. Я пойду и приглашу его в нашу группу». Все они собрались здесь ради единственной цели – выживания. Никто не пытался строить козни или думать о наживе. Они хотели лишь выбраться из кармана живыми. Поэтому каждый новый единомышленник означал большую безопасность и спокойствие для всех остальных». «Где же оно? И что именно я ищу?» Бай Юнь Фэй с некоторым унынием озирался по сторонам, не зная, что дальше делать. «Здесь одни только чертовы камни. Это же не один из них, да?» Он яростно поскреб голову. «От шарфа стража души помощи ждать не приходится. Я могу полагаться лишь на обычное восприятие духовное зрение. И что мне это дает?» Юньфей нагнулся и подобрал один из булыжников размером с куриное яйцо. Класс предмета – земной, верхний грейд. Элементальное сродство – земля, урон – четыре. Требуется для улучшения один заряд души. Описание камня промелькнуло перед мысленным взором Бай Юньфея. Он тут же отшвырнул камень в сторону и скривился от досады. «Не говорите, что мне придется перебирать все эти камни один за другим». «Ха». Едва эта убийственная мысль промелькнула в сознании юноши, его внимание внезапно приковал к себе шарф стражи Души. Неожиданное изменение в поведении артефакта заставило Юньфея округлить глаза. Ощущение резонанса, исходящее от шарфа, внезапно исчезло. «А?» Пока он судорожно пытался понять, что не так с шарфом стражи души, откуда-то издалека донесся надрывный вопль. Юньфей резко развернулся в ту сторону. Миг, и он уже взлетел на вершину ближайшего холма. А! А! Второй крик прорезал воздух в тот момент, когда Бай Юньфей добрался до обзорной точки. Отсюда, с вершины, Юньфей мог видеть на несколько сотен метров вокруг. Он тут же заметил разноцветные вспышки элементальных энергий в стороне, сопровождающиеся паническими воплями и стонами. «Они, эти ребята, сражаются?» Бай Юньфэй недоуменно нахмурился. Он заметил ранее, как Джао Си Цзунь собирал других раненых в группу, но состояние этих несчастных было настолько печальным, что их можно было сравнить с пророками духа ранней стадии не больше. Юньфэй не обращал на них особого внимания, поскольку он был здесь единственным невредимым практиком. Но с чего бы им затевать драку? Глава 795. Встреча. Духовное зрение в этом месте работало не слишком хорошо, чтобы понять, что там случилось, поэтому Юньфэй мог полагаться лишь на свои глаза». Однако с такого расстояния он мог разглядеть лишь несколько вспышек элементальной энергии и смутные силуэты нескольких людей. Поколебавшись несколько секунд, Бай Юнь Фэй сдвинул брови и все же отправился в ту сторону. Изначально он не планировал что-либо предпринимать, но чуть подумав, он осознал, что эти всплески энергии происходили в непосредственной близости от пространственной завесы. Последнее, чего бы ему хотелось – это увидеть дестабилизацию местного пространства. В таком случае им всем тут не поздоровится. а а а, -а, -а, -а Крики и стоны раздавались все то время, пока Юньфей бежал к месту драки. Пространство было небольшим, поэтому на весь путь у него должно было уйти не больше десяти секунд. Но когда до места оставалось пара сотен шагов, Юньфей внезапно осознал, что все стихло. И не только крики. Даже потоки элементальных энергий начали рассеиваться, возвращаясь к нормальному уровню. Все закончилось? Сбитый с толку и шокированный Бай Юньфэй преодолел последнюю сотню метров и сразу же задействовал духовное зрение на полную мощность. И тут же с холодком осознал, почему прекратились крики. Он не обнаружил ни одного живого существа в радиусе духовного зрения». Элементальная энергия вокруг поля сражения уже практически успокоилась. Последние искорки разных цветов таяли в воздухе. Причиной было не то, что люди покинули поле сражения. Нет, они все были мертвы. Здесь остались лишь их тела. Бай Юньфэй спрыгнул с валуна, на котором стоял, и одним рывком добрался до полуразрушенного холма и выглянул за его край. Его глазам открылась картина побоища. Множество воронок и кратеров, длинные борозды до самой земли и... восемь мертвых тел. Некоторых из погибших Бай Юньфэй узнал. Поискав еще немного, он обнаружил еще один труп чуть в стороне. Владельцем этого тела был человек, которого Юньфэй запомнил, Джао Сидзунь. «Они все мертвы?» — недуменно спросил Юньфэй про себя. Словно о чем-то подумав, он еще раз быстро просканировал пространство вокруг. Как бы серьезно ни были ранены эти практики, их все же было как-никак девять человек. Путь сюда не занял даже полминуты, но за это время они все были убиты. Но что еще важнее, Бай Юнь Фэй не чувствовал ни тени чужого присутствия вокруг». Иными словами, убийца не только расправился с ними за секунды, но и успел скрыться до появления Бай-Юньфея. Или затаился где-то за пределами радиуса духовного зрения Бай-Юньфея. <звук> Печать катастрофы успокаивающе загудела, появившись над плечом юноши и окружив его оранжевым барьером. Но даже после двух проверок духовным зрением Юньфей так ничего и не обнаружил. Оглянувшись, он начал рассматривать тела погибших. На этот раз он подошел к осмотру более добросовестно и тщательно осматривал каждого погибшего, пытаясь составить картину произошедшего. «Это он!» – ахнул он, заметив одинаковые небольшие ранки на нескольких телах подряд. И в тот же миг… «Юх!» Едва слышный свист рассекаемого воздуха заставил Бай Юньфея встрепенуться и ощутить движение у себя за спиной. Несмотря на повышенную бдительность, он едва не пропустил момент, когда какой-то небольшой объект на огромной скорости метнулся в его сторону. Демонстрируя незаурядную реакцию, Бай Юньфей резко развернулся, одновременно вливая львиную долю духовной силы в элементальный барьер, Его взгляд тут же выхватил из воздуха источник беспокойства — маленькую черную тень. Но это было не все. Его духовное зрение зафиксировало кое-что еще. Как раз когда он развернулся... Блип! Черный снаряд с легким звоном врезался в оранжевый барьер. но вместо того, чтобы отскочить в сторону после удара, опечать катастрофы уверенно останавливала даже небесные артефакты нижнего грейда, непонятная тень на миг вспыхнула черным светом и проскользнула внутрь барьера. Оставив после себя лишь крошечное отверстие, тень продолжила свой стремительный полет. Бай Юнь Фэй в шоке распахнул глаза, действуя на одних рефлексах, он отклонил голову назад, закрываясь правой рукой. «Кланк!» — раздался отчетливый лязгующий звук, и черный объект со вспышкой алого света был отброшен прочь. Под давлением смертельной угрозы Бай Юнь Фэй в последний момент сумел подставить под удар непонятного снаряда, пылающий алым пламенем кирпич. Те короткие мгновения, когда черная тень была прямо у него перед глазами, Юнь Фэй наконец, смог рассмотреть, что же именно пыталось до него добраться. Это была черная игла, едва ли спалец длиной. долиной. Клак, клак, клак. Бай Юнь Фэй поспешно попятился, пока не удалился метров на сто от своего прежнего местоположения. Когда он скосил глаза на печать катастрофы, его словно морозом обдало – В самом центре одной из граней кирпича можно было видеть небольшую выщербинку. Мысленным усилием, заставив себя не думать об этом, Юньфей мрачно уставился на вершину другого холма. Там стоял молодой человек в свободном черном балахоне. Кто знает, когда он там появился, но черная игла после неудачного нападения устремилась именно к нему. «Это точно он!» «Что он здесь забыл?» Бай Юньфэй подобрался. Его лицо приняло выражение смертельной серьезности. Печать катастрофы заняла свое место в воздухе над плечом, чтобы он мог свободно использовать язык пламени. Чуть отступив одной ногой, Юньфэй принял боевую стойку и приготовился к сражению. Не стоило и гадать, Этот человек и был тем, кто убил этих несчастных, как и множество других практиков до них. Тот самый женец, о котором ходили слухи по всему карману. Молодой человек в черном балахоне, способный в мгновение ока лишить жизни даже пророка духа на пике поздней стадии. Прямо сейчас, впрочем, этот молодой человек пребывал в не меньшем замешательстве, чем Бай Юньфэй. Машинально подхватив свою черную иглу, он замер, не предпринимая больше никаких действий. Он заблокировал ее, только и произнес он. Посмотрев на свою иглу, незнакомец перевел взгляд на печать катастрофы, парящую рядом с Юньфеем. «Небесный артефакт верхнего Грейда?» Его шок продлился лишь мгновение, тут же уступив место восторгу. Улыбнувшись про себя, молодой человек пробормотал. «Как интересно. Неудивительно, что тебя называют сильнейшим учеником школы ремесла. Немало времени прошло с момента нашей последней встречи, и ты явно не терял времени даром. Если ты здесь, то тоже почувствовал это, верно? В мои планы это не входило». Молодой человек говорил тихо, словно разговаривая сам с собой, так что Юньфэй никак не мог его услышать. Но его взгляда, холодного и колючего, словно обнаженный клинок, было достаточно, чтобы ясно донести его враждебный настрой. «Сама судьба привела тебя к вратам ада сегодня. Что ж, позволь мне лично отворить их для тебя». Глава 796. Начало сражения С самого первого мгновения Бай Юньфэй сохранял бдительность перед лицом этой фигуры в черном, ожидая атаки. Откровенно говоря, он слегка побаивался этого человека, и у него было на то две веских причины. Первый была эта черная игла. Юньфэй был практически на сто процентов уверен, что это небесный артефакт верхнего грейда. Невероятно могущественный, духовный предмет, способный, пугающей легкостью, отправить на тот свет обычного пророка духа поздней стадии. Вторая причина заключалась в аномально развитом, на уровне короля духа, духовном зрении. Убийца заметил приближение Бай-Юньфея загодя, и это позволило ему подготовиться к скрытной атаке. Если бы на месте Юньфея был рядовой практик на пике Пророка Духа, то вполне вероятно, эта черная игла пронзила бы его тело еще до того, как он успел бы осознать, что происходит. Бай-Юньфей не имел ни малейшего представления, когда противник появился на холме, не говоря уже о том, как он атаковал на таком расстоянии. Но сейчас было не время для размышлений. Он должен был полностью сосредоточиться на предстоящей схватке. Тем временем его противник просто стоял на месте и ничего не предпринимал. Полных десять секунд они смотрели друг на друга, словно приглядываясь. Взгляд незнакомца был холодным и расчетливым, и от этого взгляда Юньфею было откровенно не по себе. Еще несколько секунд спустя, когда Бай Юньфей уже прикидывал варианты, молодой человек в балахоне наконец начал действовать. Мирно улыбнувшись, словно он участвовал в некоем представлении, незнакомец легким движением пальцев послал свою иглу в сторону Бай Юньфея. Он практически не вкладывал в это движение физического усилия, однако скорость «Черной иглы» поражала воображение. Судя по всему, ее полет не зависел от силы или точности незнакомца, скорее от духовной силы и воли. Иными словами, это был артефакт того же уровня, как «Язык пламени» или «Печать катастрофы Байюньфея». Кардинальные духовные предметы – И, похоже, духовная совместимость этого практика с черной иглой была очень высока. Приближается. Не спуская глаз с черного снаряда, Бай Юньфэй сдвинулся с места, но не назад, а на встречу летящей игле. Печать катастрофы снова развернула вокруг него оранжевый купол и сместилась, заняв позицию перед юношей чуть впереди. Блип. Черная игла снова врезалась в барьер, замерев на мгновение, прежде чем пронзить слой элементальной земли. Но именно этого мгновения Бай Юньфэй и дожидался. Едва игла остановилась в воздухе, он резко взмахнул горизонтально своим багровым копьем. Кренок Клинок копья врезался в углу сбоку, заставив ее отклониться от прежней цели почти на метр. Снова столкнувшись с неудачей, молодой человек в балахоне даже бровью не повел. Лишь в его взгляде промелькнули насмешливые огоньки. Игла, уже практически пролетевшая мимо головы Байюньфея, внезапно замерла на полном ходу, мгновенно развернулась и метнулась в висок юноши. Она могла менять направление прямо в полете. Кланг! На этот раз выражение лица молодого человека в черном все же дрогнуло. Его безотказный артефакт снова был заблокирован красной вспышкой. Когда речь заходила о мысленном управлении артефактами, то кого еще считать экспертом в этом вопросе, если не Бай Юньфея? Он уже давно подготовился к подобному внезапному финту противника, так что не был застигнут врасплох своевольным поведением черной иглы. Повинуясь его команде, печать катастрофы, окутанная оранжевым барьером, метнулась навстречу игле. Растерявшая из-за смены направления кинетическую энергию черная игла уже не могла похвастать столь грозной пробивной силой, а это означало, что можно было безнаказанно отбросить ее прочь, не боясь повредить печать катастрофы. Второе успешное блокирование черной иглы – послужило сигналом для Юньфея к смене тактики. а Он превратился в смазанную алую тень, которая на огромной скорости устремилась к незнакомцу в Балахоне. Хоть молодой человек в черном и был изумлен тем фактом, что его иглу отбили дважды, решение Бай Юньфея сблизиться с противником не стало для него сюрпризом. Он взмахнул ладонью, призывая широкий золотой шестиугольный щит для защиты. Едва этот артефакт материализовался в воздухе, как воздух застонал от приближения пылающего острия языка пламени. Несмотря на возникшую преграду, Бай Юньфэй не стал менять план атаки. Вместо этого он вложил еще больше силы в выпад, обрушивая мощный удар прямо в центр золотого щита. Зум! Словно звук огромного гонга прокатился по пространству, Эхо этого звона заметалось между холмами, а над местом столкновения полыхнули потоки красного пламени и золотого сияния. На текущем уровне силы Бай Юньфэй был способен применять не только 81 кулак, но и 81 выпад, пусть и с чуть большим трудом. Однако он ограничился лишь девятикратным выпадом, поскольку хотел лишь вызвать активацию эффекта плюс 10 языка пламени, а именно взрыв. Тудум! В точке между щитом и копьем мгновенно вспух гигантский огненный нарыв, и поток огня мгновенно поглотил и золотой щит, и фигуру молодого человека за ним. Незнакомец осознал, что что-то не так еще в тот миг, когда острие языка пламени коснулось его защитного артефакта. Подгоняемый яростной волной пламени, молодой человек с необыкновенной прытью ретировался как можно дальше от эпицентра взрыва. Отступив на несколько десятков метров, он глянул на свой щит, небесный артефакт нижнего грейда, элемент металла. В центре некогда гладкой, блестящей поверхности зияла рваная дыра, от которой к краям расходились тонкие трещины. «Небесный артефакт?» «Среднего грейда!» Незнакомец, округлившимися глазами, посмотрел на багровое копье в руке Бай-Юньфея. Последний, между тем, сверкнув глазами, использовал мерцание и бросился вдогонку за отступающим противником. Его правая рука слегка онемела от отдачи, но он не мог позволить врагу прийти в себя». Сжав левую руку в кулак, Бай Юньфэй влил духовную силу в критическую перчатку и обрушил новый удар на золотой щит. Бум! Крак! Восемьдесят кулак в сочетании с четырехкратным усилением эффекта плюс двенадцать и трехкратным эффекта плюс десять. Все это вместе создало поистине чудовищный таранный удар – которого хватило не только на то, чтобы разметать золотой щит на куски. Яростная, лишь слегка ослабленная сырая мощь обрушилась на грудь молодого человека в балахоне. Потрясенный до глубины души незнакомец снова поспешно отступил, одновременно вскинув руки перед собой в защитном жесте. Кулак Бай Юньфея с оглушительным хлопком врезался в подставленные руки». На предплечье незнакомца мигнуло золотое сияние. Очевидно, какой-то защитный артефакт наподобие наруча. Но, несмотря на это, в следующий миг молодого человека в Балахоне буквально смело с места. Словно спущенная с стрела, незнакомец в мгновение ока пролетел несколько десятков метров и с грохотом врезался в один из холмов, пробив его едва не до середины. Камни и осколки брызнули во все стороны, осыпавшись на землю каменным градом. Глава 797. Равны по силе? Бум-бум-бум-бум! По не такому уж большому пространству разнеслась канонада взрывов такой силы, что земля под ногами заходила ходуном, как во время землетрясения. Язык пламени перекочевал в левую руку Юньфея, тогда как из правой один за другим выстреливали огненные шары, созданные перчаткой пылающего солнца. Каждая огненная сфера, не попадавшая во врага, кипящим взрывом выжигала новый кратер в грудах камней. Эта безжалостная бомбардировка в действительности преследовала цель вымотать противника, убить его Юньфей не рассчитывал. Лишь секунд через десять, уничтожив попутно еще один большой холм, Бай юньфей прекратил обстрел и отступил на несколько шагов. Продолжать в таком духе было бы слишком расточительно в плане расхода духовной силы перед столь опасным противником. Это было бы опрометчиво, поэтому Бай Юньфей решил взять паузу и обдумать свои дальнейшие действия. Видимость была ужасная из-за поднявшейся пыли. так что полагаться приходилось в основном на духовное зрение. Порыв ветра обдал Юньфея в тот же миг, как он прекратил атаковать. Каменную пыль словно смахнула в сторону огромной ладонью. Поднявшийся ветер уносил прочь даже мелкие камешки. За приоткрывшейся полевой завесой стоял незнакомец в черном балахоне, ничуть не растерявший своего спокойствия и собранности. Повинуясь взмаху руки молодого человека, ветер вокруг мгновенно стих. Он поднял глаза на бай Юньфея. Незнакомец остался совершенно невредим. Перчатка на его левой руке. Еще один небесный артефакт. Возможно, даже среднего грейда. Пробормотал он себе под нос. И перчатка на правой руке тоже. Немало же сокровищ он на себе таскает. Несмотря на то, что противник, судя по всему, был под завязку набит небесными артефактами, молодой человек в Балахоне не выглядел особенно встревоженным. В воздухе перед ним материализовался багровый меч, на рукояти которого тут же сомкнулись пальцы его правой руки. С другой стороны, на Юньфея свежий вид оппонента несомненно произвел впечатление. Ни одна из его атак даже не задела загадочного убийцу – Даже разрушение небесного духовного щита, судя по всему, ничуть на него не повлияло. Практик элемента ветра при этом использует артефакты огненного типа. Незнакомец определенно ранее использовал элементальный ветер, что однозначно указывало на его стихию. Но при этом он призвал меч с явным сродством к элементу огня. Довольно необычно, откровенно говоря. «А?» Пока Юньфэй раздумывал о разнице в элементах, он вдруг краем глаза заметил движение и метнулся влево. Практически в ту же секунду, как Бай Юньфэй отпрыгнул, сгусток черной тени пронзил то место, где только что была его голова. Юноша перекатился по земле и взмахнул правой рукой. Печать катастрофы тут же метнулась вперед и врезалась в черную иглу в тот момент, когда та развернулась для новой атаки. Как и в прошлый раз, иглу отшвырнуло прочь, и Бай вздохнул с облегчением. Но насладиться моментом ему было не суждено. Тут же пришлось торопливо вскинуть руку для защиты. Кланг! В сопровождении короткого металлического звона в поле зрения юноши, буквально в нескольких дюймах от его горла, появилось острие багрового меча. «Да когда он?» Бай Юньфей был ошеломлен. Незнакомец в Балахоне только что стоял в доброй сотни метров от него, так каким образом он оказался вплотную? В то же время противник Юньфея был удивлен не меньше. Он никак не ожидал, что его меч перехватят голой рукой. Но молодой человек в черном не мешкал ни мгновения. Он тут же потянул меч на себя, одновременно обрушив левый кулак на грудь Юньфея. Бай Юньфэй ощутил рывок меча, а до его слуха донесся неприятный скрежет металла. На поверхности перчатки, обхватившей лезвие клинка, уже образовались две заметные отметины. Если бы этот меч был земного класса, то он бы, вероятно, рассыпался бы еще в тот момент, когда столкнулся с рукой Юньфея. Однако багровый клинок был совершенно невредим, более того, он оказался достаточно прочным, чтобы оставить царапины на перчатке пылающего солнца. Иными словами, это также был небесный артефакт. Кулак незнакомца между тем уже практически достиг его груди, Бай Юнь Фэй воспользовался рывком меча и немного довел правую руку, подставив под удар наручь. Кулак с протяжным звоном врезался в предплечье Юньфея, но без особых последствий, если не считать короткого онемения. Импульс удара отбросил его назад, швырнув в кучу камней в дюжине метров за спиной. Застыв на долю мгновения на дне кратера, Бай Юньфей тут же встряхнулся всем телом и прыгнул вперед, снова сшибаясь с врагом. «Кланк! Кланг, кланг, дзень Ляск взрывы сливались в непрерывный грохот, кулаки встречались с кулаками, артефакты врезались в артефакты. Размытые фигуры обоих бойцов мелькали в воздухе, оставляя за собой вереницу кратеров и разломов. Бай Юньфэй планировал связать противника ближним боем и впоследствии загнать его в угол. Но по мере развития событий он все с большей и большей ясностью осознавал, что он не имел никакого преимущества в ближнем бою. Враг был ничуть не слабее, несмотря на всю экипировку Юньфея, повышающую скорость и физические параметры. Откровенно говоря, он был даже немного сильнее. Юньфэй снова принял меч оппонента на копье, после чего они опять обменялись ударами свободных кулаков. Бай Юньфэй использовал 81 кулак, но без активации критической перчатки незнакомец в балахоне лишь пошатнулся после столкновения, тогда как самому Юньфэю пришлось попятиться на несколько шагов. Что еще хуже, левое плечо пронзило острая боль, словно кость едва не вывела из сустава, а противник остался невредим. Как он может быть настолько сильным, Это выходит далеко за рамки того, на что обычно способны пророки духа на пике ступени. Боюсь, при таком раскладе мне его не одолеть. Бай Юньфэй хмуро уставился на противника. Затем протянул руку к печати катастрофы и, схватив, выскользнувший из артефакта сгусток пламени, приложил к груди. Искусство двойного пламени, форма кольца. Ха, усиливающий духовный навык? Заметив, что уровень силы Бай-Юньфея заметно возрос, едва не вырвавшись за границы дозволенного пророком духа, молодой человек в черном балахоне поднял бровь. Но тут же с усмешкой поднял руку и мазнул пальцем по своему лбу. Странные рунические символы проявились между его бровями. Мягко замерцав, они быстро налились светом, а затем внезапно погасли, будто снова спрятавшись под кожей. В то же время духовная сила незнакомца начала стремительно возрастать. В течение нескольких секунд оба оппонента были заняты одним и тем же – Они повышали свой уровень силы. Молодой человек в черном насмешливо улыбнулся, заметив потрясение, промелькнувшее на лице Байюньфея. Незнакомец шагнул вперед, взметнув воздух, разлетающийся в пыль камни, первым устремился в атаку. Бам, бам, бам! Две фигуры вновь превратились в едва различимые глазом тени, проявляющиеся на миг лишь в момент очередного столкновения. Юньфэй очень быстро осознал, что даже в форме кольца он по-прежнему мог лишь держаться с противником на равных. «Ха! Насколько же силен этот тип!» Бай Юньфэй уже даже не пытался замаскировать свое изумление. Мерцанием сблизившись с врагом, Юньфэй резко взмахнул копьем, отбрасывая багровый клинок, но прежде чем он успел атаковать в его сторону, внезапно метнулась маленькая черная тень. Черная рука буквально выстрелила с руки противника в сторону юноши. Юньфэй не хотел позволять этому странному артефакту даже коснуться его, но это была атака практически в упор. Поспешность такой ситуации могла бы заставить его открыться, поэтому он до предела взвинтил свою концентрацию, стиснул язык пламени в руке и разделился на три одинаковых силуэта. Дополнительный эффект плюс 12 языка пламени, двойник. Обычно Бай Юньфей использовал этот навык для внезапной атаки, но сейчас пришлось пожертвовать эффектом неожиданности, чтобы уклониться от атаки черной иглы. В следующее мгновение черный сгусток со звуком пронзаемой плоти вошел в лоб одного из Бай-Юньфеев. Глава 798. Тот, кого не должно было быть. А? Черная игла пронзила бай Юньфея, но его противник вдруг издал звук удивления. Вместо того, чтобы упасть замертво, фигура Юньфея растаяла в воздухе, в то время как две другие уже обрушивали на него свои багровые копья. Впрочем, совсем уж в ступор незнакомец в Балахоне не впал, не прекращая двигаться, он взмахнул длинным мечом и заблокировал одной из копий. Клинок с лязгом увел копье в сторону и тут же ужалил в открывшееся горло ба-юньфея. Острие багрового меча пропороло плоть, и на этот раз незнакомец в черном удивился по-настоящему. Несмотря на ощущение физического контакта, он не увидел истекающего кровью юньфея. Второй двойник также растаял в воздухе, у него на глазах. Пораженный странной техникой создания клонов, молодой человек едва успел повернуться к последнему Бай Юньфэю слева. «Ха!» – коротко хэкнул Бай Юньфэй, и незнакомец застыл на месте. Его глаза словно заволокло туманом. Юньфэй использовал псевдоментальную атаку в самый удачный момент – чтобы, пользуясь секундным замешательством, успеть вонзить острие языка пламени ему в грудь. Налитый огнем кончик копья был в считанных сантиметрах от цели, когда противник Юньфея хмыкнул. Остекленевшие глаза молодого человека мгновенно прояснились, а на губах зазмеилась усмешка. Этот звук едва ли можно было назвать громким, однако в голове Бай-Юньфея он грянул гигантским гонгом, заставив оцепенеть теперь уже его самого. Шар в страже души безропотно испустил теплое сияние, очищая тело юноши от инородной энергии. Но когда Юньфэй моргнул и поднял глаза на врага, его сердце сжалось от ужаса. Молодой человек в балахоне был уже в нескольких метрах от него, а вот его черная игла приблизилась практически вплотную. Юньфей ударил ногой в землю. Его тело тут же накренилось влево, пропуская черный снаряд мимо. Игла не задела юношу, пролетев в притирку с его щекой, однако флер черного дыма обдал Юньфея пробирающим до костей холодом. Он тут же ударил древком языка пламени в землю и выпрямился. Кое-как избежав смертельной атаки, Юньфей взмахнул левой рукой, и печать катастрофы скачком увеличилась до размеров двери, преградив путь черной игле. Два артефакта столкнулись в воздухе, и печать катастрофы в очередной раз доказала, что способна справиться с этим странным духовным оружием. Бай Юньфэй воспользовался этой возможностью, чтобы мерцанием уйти на десяток метров вправо. Его ботинки были незаменимы для подобных маневров. Юноше понадобилось мгновение, чтобы осознать, что произошло, и он с изумлением уставился на фигуру в балахоне. «Ментальная атака!» Сразу после применения имитации ментального удара Юньфея, молодой человек в черном балахоне обрушил на него свою собственную ментальную атаку. Что еще хуже, атака Юньфея на противника не подействовала вовсе, он просто притворялся. Самодельный навык Бай Юньфея не сумел обезвредить его даже на мгновение. По позвоночнику юноши пробежал холодок. Ментальная атака. Настоящая ментальная атака — а это может значить лишь одно. Он уклонился? Невозможно. Молодой человек в Балахоне, в свою очередь, был шокирован ничуть не меньше бай Юньфея. Он и мысли не допускал, что Юньфей сумеет уклониться и на этот раз, как бы силен он ни был. А он применил ментальную атаку и практически мгновенно очнулся от моей собственной. Неужели он уже? Поначалу он мыслил в том же ключе, что и Бай Юньфэй, однако почти сразу отбросил этот вариант. Нет, невозможно. Это точно какой-то его очередной артефакт. Ха, неважно, сколько у тебя там небесных духовных предметов. Живым-то отсюда не уйдешь. На губах незнакомца снова заиграла самоуверенная усмешка. Намерение убийства еще четче проступило в его глазах, а духовная сила начала бурлить в его теле, словно пробудившийся вулкан. Зеленые, оранжевые, красные и фиолетовые потоки элементальной энергии завихрились вокруг молодого человека, а между ними едва заметно циркулировали пряди черного дыма. В то же время с Бай происходило нечто очень похожее. Его взгляд заострился, в глазах засверкала холодная решимость. Юноша отшагнул одной ногой и перехватил язык пламени поудобнее. Левая рука юноши медленно поднялась, указывая точно на фигуру в балахоне. Печать катастрофы, словно сорвавшись с поводка, тут же устремилась вперед. Кардинальный артефакт юньфея — пролетел лишь десяток метров, прежде чем ослепительно вспыхнуть багровым пламенем. Печать катастрофы загудела и начала стремительно увеличиваться в размерах. На глазах у изумленного незнакомца кирпич в считанные мгновения превратился в небольшую гору, способную накрыть собой добрую четверть всего пространства, в котором они находились. Тень печати катастрофы накрыла собой множество холмов, поглотив не только свет, но даже и звуки. Незнакомец в черном пару мгновений мог лишь безмолвно взирать на зависшую над головой громадину. Потом в его голове вспыхнуло осознание, и он вовсю прыть помчал прочь. Все потому, что Бай Юнь Фэй к этому моменту уже остановился за пределами зоны падения печати катастрофы и повелительно махнул рукой. Следуя движению его руки, гигантская багровая глыба рухнула с небес чудовищным метеором. Тудум! Всё пространство яростно содрогнулось от удара печати катастрофы о землю. Зона бедствия превратилась в гигантский котлован. Ударная волна тараном прошлась по грудам камней, не затронутым падением артефакта. На самом краю кратера застыла в потрясении фигура в балахоне. «Да что это за духовный предмет такой?» Это было все, о чем он мог сейчас думать. Взгляд молодого человека словно прикипел к поверхности циклопического кирпича, окутанного сполохами элементального огня. Печать катастрофы медленно ужалась до прежних размеров, оставив после себя лишь гигантский кратер в качестве доказательства реальности происходящего. Но стоило артефакту уйти с линии обзора, как молодой человек в Балахоне обнаружил ослепительное сияние вдалеке. В следующий миг этот слепящий сгусток пламени на другом краю кратера взорвался, взметнувшись двумя огненными струями. «Роу!» Струи пламени взревели, принимая форму двух гигантских огненных драконов. В тех местах, где их извивающиеся тела соприкасались, можно было видеть вспышки фиолетовых разрядов. В следующую секунду оба дракона устремились прямо к фигуре в черном балахоне. Это была сильнейшая атака Бай Байюньфея «Двойная вспышка дракона». Даже если предыдущие события и не вергли незнакомца в состоянии шока, то теперь это точно произошло. Мысленно проклиная все и вся, он топнул ногой, стрелой метнувшись в противоположном направлении. Бай Юньфей молча наблюдал за действиями противника. В ответ на попытку уйти от атаки драконов, он создал ладонями три печати, после чего силой толкнул воздух от себя – Два дракона тут же с ревом метнулись вслед за убегающим практиком. Бум! Земля затряслась с не меньшей силой, чем когда печать катастрофы низвергнулась с небес. Половину пространственного кармана залила морем ревущего пламени. Фух!» Бай Юнь Фэй, уперев руки в колени, пытался отдышаться, не сводя глаз с разверзнувшегося перед ним ада. Этого должно хватить, — подумал он отстраненно, но в этот момент какое-то движение в потоках пламени заставило вздрогнуть. Он моргнул, затем округлил глаза, ощущая, как его пронизывает леденящий ужас. Полупрозрачный пузырь энергии вспух среди огненного шторма. Потоки силы ураганом разметали ревущее пламя вокруг с разрушительной яростью, способной уничтожить небеса. При появлении этой разрушительной энергии пространственный карман внезапно задрожал, словно человек, которого ударило током. Затем пространство начало распадаться. «Что за бездна? Серьезно?» Бай Юньфэй, почувствовавший изменения в течении энергии вокруг и в поведении пространства, ахнул. Миг спустя он внезапно осипшим голосом произнес два слова Король Духа. Глава 799. Король духа, откровенно говоря, Бай Юньфей разделял подозрения Дзин Минфена по поводу этого нашумевшего жнеца в черном балахоне. Убийца не только с легкостью расправлялся с пророками духа на пике ступени, но и обладал чудовищно развитым духовным зрением, невозможным для практиков такого уровня силы. Вывод напрашивался сам собой. Этот человек – король духа. Единственной загадкой, ставящей под сомнение это предположение, был тот факт, что убийца каким-то образом проник в пространственный карман, несмотря на ограничения этого места. Но прямо сейчас Бай Юньфэй видел перед собой прямое подтверждение. Все сомнения можно было отбросить за ненадобностью. Молодой человек в Балахоне, вне всяких сомнений, был королем духа. Предположение незаметно перешло из разряда невозможного в разряд, как и ожидалось. Все встало на свои места. Поразительная сила духовного зрения, необъяснимое могущество. Неудивительно, что Юньфей испытывал такие трудности в бою против него, якобы пророка духа, на пике поздней стадии. Ведь если подумать, то Бай Юньфей по боевым возможностям не уступал королям духа ранней стадии. Он не знал, что за метод использовал этот практик, чтобы подавить свою духовную силу до пика пророка духа, но на духовное зрение это явно никак не повлияло. Оно по-прежнему было на уровне короля духа, да и подавление духовной силы не было абсолютным, ее объем не уменьшился ни на йоту, Вот почему во время сражения оказалось, что противник обладает нескончаемым запасом энергии. Юньфей изрядно потратился за время боя, однако король духа должен был обладать куда большим количеством зарядов души и гораздо быстрее их восстанавливать. Неудивительно. Только благодаря множеству могущественных артефактов Бай Юньфей был способен сражаться так долго с подобным противником. Любой другой пророк духа на его месте уже давно бы остывал в ближайшей груди каменных осколков. «Король духа! Он действительно король духа! Какого черта он тут забыл?» В Байюньфея назрел еще один вопрос о сложившейся ситуации, но это могло подождать. Перед ним встала куда более насущная проблема, нежели этот король духа. Чем больше Юньфей озирался по сторонам, тем мрачнее становилось выражение его лица. Что касается причины, бездна. такими темпами карман вот-вот схлопнется. По пространственной завесе вокруг этого миниатюрного кармана начали расползаться трещины и разломы. Последнюю фразу Юньфей от испуга выпалил вслух. Всем, кто отправился сюда на поиски королевских пилюль, было известно, что этот пространственный карман не способен выдержать присутствие короля духа. Здешнее пространство было настолько хрупким, что тяжелая духовная сила короля духа неизбежно приводила к дестабилизации кармана и его коллапсу. Именно поэтому все короли духа до единого остались снаружи и могли лишь покорно ждать, пока их подопечные из младшего поколения сражались за пилюли. Кто мог подумать, что Бай-Юньфей сойдется в бою с единственным исключением из этого правила? Возвращаясь к теме подавления ауры практика, Если бы король духа подавил свою ауру, то, вероятно, смог бы заставить любого практика слабее себя поверить в то, что он на ступени пророка духа. Большинство королей духа с каким-никаким запасом опыта были способны провернуть такой трюк. За счет некоторых особых техник можно было даже обмануть практиков того же уровня силы. Но подавление ауры носило лишь поверхностный характер, Это была лишь уловка для обмана духовного зрения, не более. В действительности практик оставался на ступени короля духа. Лишь крайне редкие секретные техники позволяли по-настоящему ограничить уровень силы. В каком-то смысле это уже было ближе к запечатыванию силы. Истинное могущество можно было раскрыть, лишь сняв печать, а до того момента практик мог проявлять лишь ее малую часть. Надо сказать, такие техники были редкими еще и потому, что в них было мало смысла. К чему запечатывать собственную силу? Кто захочет по-настоящему стать слабее? Для чего? Чтобы не успеть снять печать в случае опасности и нелепо погибнуть, став посмешищем всего континента? Но в этот раз король духа воспользовался такой малополезной и редкой техникой, чтобы проникнуть в пространственный карман и завладеть несравненными королевскими пилюлями. К несчастью, для него Бай Юньфэй использовал двойную вспышку дракона, и ему пришлось распечатать свою силу короля духа ранней стадии, чтобы защититься. В тот миг, когда печать была снята, хрупкое пространство кармана затрепетало от ауры короля духа, словно надутый шарик, надутый до предела и готовый вот-вот лопнуть. Бай Юнь Фэй был в ужасе, но не из-за перспективы сражения с королем духа. Глядя на трещины на поверхности барьеров и хаотичные искажения самого пространства, он куда больше переживал из-за неизбежного коллапса кармана – «Если пространство схлопнется, то что станет с ним? Черт, черт, черт, черт!» В океане огня перед Байюньфеем, в потоках бушующих жгутов энергии, медленно проявилась человеческая фигура. Припавший на колено молодой человек выглядел откровенно неважно. Его балахон наполовину обгорел, а волосы на голове были в полном беспорядке». Глаза практика казались пугающе безмятежными, но это было спокойствие океана, скрывающего под поверхностью шок, злость и негодование. На лбу молодого человека можно было видеть светящиеся письмена. Они эфемерно парили в сантиметре от его кожи, пока духовная сила возвращалась в тело практика, после чего померкли и бесследно растаяли в воздухе. Три нефритовых диска кружили вокруг незнакомца, своим светом создавая защитный кокон вокруг хозяина. Очевидно, именно их ему пришлось применить, чтобы нивелировать мощь двойной вспышки дракона. — Вынудить меня? Снять печать? — Бай Юньфэй, ты не уйдешь отсюда живым! — выдохнул молодой человек с кипящим негодованием в голосе. Заметив змеящиеся по небесам трещины, он слегка нахмурился, оценивая реакцию кармана на его присутствие. Впрочем, он не выглядел и вполовину таким же испуганным, как Бай-Юньфэй. Словно он даже не рассматривал возможный коллапс пространственного кармана в качестве угрозы для себя лично. Теперь, по крайней мере, можно считать подтвержденным, что это пространство создало «оно», а значит, коллапс не будет столь разрушителен, как схлопывание обычного кармана. «Если я прав, то, вероятнее всего, всех просто выбросит в реальный мир. Эти пространственные разломы тоже безвредны», — пробормотал он. «Судя по всему, он кое-что понимал в происходящем». «Более того, оно должно быть где-то поблизости. Когда покину это место, вероятно, смогу его найти. Больше никто об этом не знает, а значит, оно достанется мне». От этой мысли в глазах практика сверкнуло ликование. «Что? Ему не дали даже секунды, чтобы насладиться радостной новостью». Молодой человек внезапно осознал, что Бай Юньфэй снова вытворяет нечто немыслимое. Он отчетливо ощущал, что духовная сила Юньфея снова начала расти. Выбросив из головы все посторонние мысли, практик в балахоне поднялся на ноги. Он полностью сосредоточился на единственной задаче – убить Бай Юньфэя. В следующую секунду его силуэт растаял в воздухе. Его исчезновение сопровождалось оглушительным громовым раскатом. Когда практик возник вновь, он уже был в двухстах метрах от первоначальной позиции. Немешкая, молодой человек снова исчез из виду. Воздух в тех точках, где он исчезал, начал странным образом плыть и искажаться. Пространственная энергия в этих местах словно взбесилась, волнами распространяя возмущение во всех направлениях. Следующим, что Бай Юньфэй заметил, был надрывный стон воздуха, рассекаемого багровым клинком, и острие этого меча было нацелено ему прямо в горло».